Эпилог В доме ребёнка номер два поменяли всю администрацию и некоторых работников, запятнавших себя неблаговидными поступками. На их место набрали молодых сотрудников. Появился новый главврач. Бурсова осталась в штате дома ребёнка психологом. Как-то она пригласила меня к себе на работу, чтобы я воочию увидела, как изменился детский дом в последнее время. Мы прошлись по территории, корпусам, и мне показалось, что везде стало как-то чище и светлее. Даже воздух стал каким-то другим. Охранники больше не напоминали цепных овчарок, готовых в любую минуту вцепиться в оказавшуюся в пределах видимости жертву. А воспитатели превратились из фальшиво улыбающихся манекенов с лживыми бегающими глазками в нормальных людей. В поведении и облике детей читалось облегчение. Кошмар, длившийся последние несколько лет, благополучно закончился. Началась новая жизнь. Однако многие дети ещё время от времени с опаской поглядывали на дубинки охранников и казённо улыбались, когда им задавали дежурный вопрос, хорошо ли к ним относятся в детском доме. «Это пройдёт», — заверила меня Бурсова. «Потом мы посетили столовую». Я попробовала обед, который предлагался детям. Не ресторанное меню, которое мне предлагали при Михайловской, но есть можно. Чем-то походило на еду в Ворошиловке. К нам присоединилась новая главврач. Стройная подтянутая женщина лет 30 с небольшим, одетая в белую блузку, строгую юбку чуть выше колена оливкового цвета. Процокав по гранитному полу столовой тонкими высокими каблуками, она присела за наш столик, предварительно спросив разрешения. Мы, конечно, были не против. Я внимательно пригляделась к врачу. Крашеные рыжие волосы средней длины, голубые глаза, обычное лицо, открытая улыбка. Облик внушал доверие. Вот по лицу Михайловской сразу было видно, что стерва. Это нет. Главврач с воодушевлением заявила, что у них с Розой родилось множество проектов, как улучшить жизнь детям. Часть денег, конфискованных у Михайловской, обещали передать дому ребенка. На эти средства решили организовать компьютерный класс, кое-где сделать косметический ремонт и закупить оборудование для производственных мастерских, чтобы старшие ребята могли обучаться профессиям, одновременно зарабатывая деньги так как продукция будет реализовываться через магазины. «Смотрите, не переусердствуйте», — предостерегла я размечтавшуюся руководительницу дома ребёнка. «А то будет как с прошлым руководством, увлекшимся коммерческой деятельностью». «Я прослежу за тем, чтобы так не произошло», — заверила меня Бурсова. «Если кто-то тронет кого-нибудь из детей, то будет иметь дело со мной». «Хорошо». Я тоже буду находиться поблизости, если что. Улыбнулась я. Главврач рассмеялась. Да что вы говорите? Никто теперь не посмеет плохо обращаться с детьми, пока я руковожу этим заведением.